Приходилось непрерывно ездить в командировки, те самые 100 дней в году. В 1954 году комсомолке удалось выпросить у издательства «Правда» автомашину для пробега по Украине в связи с трехсотлетием воссоединения ее с Россией. Возглавил нашу бригаду из трех человек очеркист Илья Катенко. У него было прекрасное качество. Он не давил своим авторитетом, а исподволючим профессиональным тонкостям в работе. И у сов авторов не возникало неловкости, когда они ставили свои подписи рядом с подписью бригадира. Как ни настаивали на том, чтобы его фамилия шла первой, он предпочитал алфавитный порядок. Илья Катенко руководствовался верным журналистским, а скорее чисто человеческим принципом. Если тебе самому интересно то, что ты видишь, слышишь, узнаёшь, это может быть интересно и читателям. А если наигрываешь интерес, мучаешь читателя. Донской казак Котенко, любивший и хорошо знавший южные земли и южан русских и украинцев, оказался во время поездки в родной стихии. Смешивая украинскую мову с русским языком, он умел втянуть в разговор любого заинтересовавшего его человека, от мальца до старика. что чрезвычайно важно для нашего дела. Почём продаёте мёд, спрашивал Илья хозяина, сидевшего на лавочке перед хатой. Внимательно оглядев незнакомца, тот отвечал: "Я не продаю". "А почём продают?" допытывался Илья. "А бог его знает", разводил руками хозяин. "Так может, у вас и мёда нет?" И котёнок делал шаг к машине. "От чего ж нет?" обижался собеседник. "Заходите, попробуйте". Мы знали, что и на этот раз обеспеченный ночлег и нескончаемое продолжение беседы. А почём вы продаёте сало? А я его не продаю, и так далее. Я стал газетчиком не сразу. Вначале хотел быть и почти стал актёром. Учился после войны в школе студии художественного театра. Курс мастерства актёра ввели в нашей группе, Павел Владимирович Массальский и Иосиф Моисеевич Раевский они открыли и вывели на сцену таких талантливых людей, как Олег Ефремов, Михаил Казаков и многих других. У Олега Ефремова театр навсегда остался первым, самым главным, единственным делом жизни. Не многие знают, откуда у Олега Николаевича эта страстная любовь к театру, к сцене, где её начало. Географ из знаменитого теперь режиссёра отыскивает её в ночных репетициях будущего театра Современник. Но это не совсем точно, она родилась раньше. Однажды на первом курсе, когда мы играли бессловесные этюды, для драматического актёра это такое же нудное занятие, как гаммы для пианиста, Олег оттащил меня в потаённый уголок, сунул в руку какую-то бумажку и сказал: "Читай, если хочешь, подпиши". Бумажка содержала клятву верности актёрскому братству, верности профессии и её высокому предназначению. Заметив, что я медлю, добавил: "Но только кровью". И совершенно серьёзно протянул мне лезвие бритвы. А я актёром не стал. Решил в Московский университет на филфак, а затем на отделение журналистики. Два начала До сих пор в снах я иногда продолжаю доигрывать роль Шванди в спектакле Любовь Еровая. Жаль, что в университете на нашем курсе не нашлось человека с маленькой бриточкой и текстом профессиональной клятвы. Вот пришим и такую бумагу в начале пути. Сам этот путь оказался бы премее и строже. Говорю больше о себе. Не всё напечатанное вспоминаю с охотой. Можно сыграть множество ролей, Но в свой час ту первую, которая останется с тобой навсегда. Можно написать множество статей и очерков, пока не поймёшь, что наконец достиг профессионального уровня. Разбуди меня сейчас ночью и спроси, что больше всего осталось в памяти, где, в чём, когда открылось это неуловимое нашёл И я вопреки возможным ожиданиям, назову не интервью с главами государств, а множество других событий в моей журналистской практике, а маленькую историю. У подъезда редакции Комсомольской правды, когда я шёл на ночное дежурство, обратились ко мне два паренька, как оказалось, глухонемые. В редакционном скверике жестами, записками объяснились Выле при приньках письмо, и я прочитал его тут же. Завязка истории приведёт нас к газете Британский союзник к её послевоенным номерам.